Жить вместе долго и счастливо, если развод не разлучит вас. Свадьба в Великобритании планируется за год-два. Важно, как можно раньше забронировать место проведения и пригласить гостей. Потому что все все планируют сильно заранее. И если пригласить друзей и родственников за один месяц, то рискуете остаться без гостей. Минимум за 29 дней до проведения церемонии нужно подать заявку и оплатить 35 фунтов за свадебный сертификат, если вы британец, и 47 фунтов, если иностранец. Вечеринки в честь помолвки здесь редкость, а вот устроить мальчишник и девичник святое. Мальчишник stag night, и девичник hen do. Stag переводится как олень-самец, а hen курица. Получается, что у одних олени сабантуй, а у вторых – вечеринка в курятнике. Обычный вариант этих вечеринок – полететь куда-то на выходные и напиться. Очень популярные тематические вечеринки – гавайская, в стиле Гарри Поттера, Джейн Остин и тому подобное. Британские невесты, как правило, готовы потратить большую сумму на платье, а на услугах визажиста и укладки почти всегда экономят. Они сами оплачивают платье подружкам невесты, чтобы все были в одной цветовой гамме. Кстати, традиция белого платья на свадьбу тоже английская. Такую моду ввела королева Виктория. У британцев классовая система даже для приглашенных. Вас могут пригласить на церемонию в церковь, коктейль и торжественный ужин. А могут только на свадебный короткий обед, ужин или только в церковь. Зависит это, конечно, не от класса, а от бюджета свадьбы на каждое мероприятие. Степень родства – В каких отношениях вы с приглашёнными и так далее. Как правило, на церковные церемонии не приглашают неженатых партнёров. Приглашают на вечеринку, и на том спасибо. То есть я приглашаю на свадьбу сестру, но её парня не приглашу. А мужа – да. No ring, no bring. Нет кольца на пальце – не приглашён. Это в порядке вещей. На свадебную церемонию многие приходят в шляпках. А куда их еще носить, кроме скачек? Если жених или невеста шотландцы, то многие надевают свои родовые килты. Почти никто не пишет клятвы друг другу, как, например, в Америке. В церкви слова надо повторять за священником, а на гражданской церемонии – за представителем власти. Друг жениха обычно говорит тост, в котором много смеется над женихом, используя весь арсенал британского юмора. Сколько раз была на английских свадьбах, Этот момент – самый ожидаемый и самый запоминающийся. Тосты могут звучать так. «Джеймс, ты знаешь, что нет ничего, чего бы я не сделал для тебя. И я знаю, что нет ничего, чего бы ты не сделал для меня. И вот за 20 лет нашей с тобой дружбы мы так ничего друг для друга и не сделали. Преданный, заботливый, честный, классный парень. Ну... Хватит обо мне, ведь я тут, чтобы сказать тост о женихе. Венец свадебного вечера – торт. Почти всегда британцы заказывают один и тот же, традиционный фруктовый, покрытый марципановым айсингом. И почти всегда он многоярусный. Торт готовится из фруктов, сухофруктов и алкоголя и может храниться десятилетиями. Его разрезают и дарят гостям кусочки, которые уносят домой и могут съесть через месяц или через год. Самый верхний маленький тортик по традиции хранят до крещения первого ребенка. Мне очень нравятся обычаи отправлять молодоженам подарки домой по почте или с курьером. На свадьбу приходят с пустыми руками, без цветов и коробок. Удобно. Чтобы окунуться в атмосферу подготовки и проведения британской свадьбы, советую посмотреть фильмы «Четыре свадьбы и одни похороны», «Друг невесты», «Реальная любовь», «Бриджит Джонс 3», Эмма – бойфренд из будущего. И если получить свидетельство о браке стоит 35 фунтов, то развестись уже дороже. И сложнее. И дольше. Если нет детей и оба согласны, то можно заполнить форму на сайте, заплатив 550 фунтов, и ждать ответа 3-6 месяцев. Если одна из сторон не согласна на развод, то процесс может затянуться на 5 долгих лет. Если оба согласны на развод, но не могут поделить имущество и согласовать, с кем и в каком процентном соотношении времени будут жить дети, то приходится нанимать адвокатов. Процесс длится 1-2 года и в среднем стоит 2-10 тысяч фунтов, включая адвокатов и оплату заседаний суда. Кстати, по закону, если не было официального финансового раздела (financial settlement, то бывшие супруги могут и через несколько лет претендовать на имущество партнера. Были случаи, когда и через 20 лет после развода бывшие появлялись на пороге и требовали свою долю. Например, в 2015 году 55-летняя госпожа вот потребовала у внезапно разбогатевшего бывшего мужа раздела имущества. С момента развода прошло 20 лет, и Дейл Винс за это время успел стать мультимиллионером. Тот подал на нее в суд, но проиграл. В Британии неважно, когда вы развелись, важно, чтобы был тот самый «financial settlement». Чудеса, да и только. Работают ли брачные договоры, спасут ли они в будущем. Если все составлено юридически правильно, то условия договора могут быть засчитаны в суде при разводе, а могут и не быть. Британский суд может наложить вето на брачный договор, если посчитает, что ущемляются права детей. Если есть малейшие доказательства, что договор был подписан одной из сторон под давлением, даже психологическим. Если выяснится, что одна из сторон не понимала полностью последствий такого соглашения. То есть понятно, что надеяться на такой брачный договор нельзя, только потратишь деньги и время. Ну и не романтично как-то. Поэтому в Британии их не так много.